А когда видит фотографию Даяну на бюро, совершенно слетая с катушек. Он начинает рыдать, лить слезы, молить меня о прощении. Повторяет, что виноват, и я поначалу не знаю, что с этим делать. Думаю, что у него, вероятно, один из его приступов мании преследования. Но потом он говорит, я не должен был приносить этот ЛСД. Значит, тогда вы и узнали. Он понял, что проговорился, словно понял, что сказал слишком много. Мне пришлось поработать с ним, жестко поработать. Но в конце концов рассказал мне о той ночи, о том, что сделали он, Рекс и Бет. «Ты не отец, я не думаю, что ты поймешь». Но они все убили Даяну. «Они все убили мою маленькую девочку, мою жизнь». Трое из них прожили после этого еще пятнадцать лет. У них была возможность дышать, смеяться, взрослеть. А моя детка, в которой был весь мой мир, гнила в земле. Ты и теперь не понимаешь, почему я так поступил? Я не хочу вдаваться в это. Сначала вы убили Хэнка. Да. Я спрятал тело там, где его никто не мог найти. Но потом мы посетили его отца. Я подумал, дом заслуживает того, чтобы узнать, что случилось с его сыном. После этого я и повесил Хенка, Подрезал его так, чтобы все связали его смерть с этим роликом. А перед этим посетили Пенсильванию, кивая я. Оги все хорошо, тщательно просчитал... Он выяснил все обстоятельства, изучил жизнь Рекса, узнал о его мошенничестве, воспользовался этим. Я помню описание убийцы, которое дал бармен Хелл. Длинные волосы, потлатая борода, большой нос. Маура, которая видела Оги всего раз на последнем дне рождения Даяны, описала киллера также. «Вы изменили облик, даже походку, продолжаю я». Но когда появились пленки из офиса компании, где вы брали машину, по комплекции и росту вы подходили, а еще и по голосу. Что такое с моим голосом? Открываются двери с кухни, входят Маура и Элли. Я возражал против их присутствия, но они настояли на своем. Элли заметила, что если бы они были мужчинами, я бы не гнал их прочь. Она казалась права. И потому они сейчас здесь. Маура кивает мне. Тот самый голос. Маура говорит, что человек, который убил Рекса, был профессионалом. Замечаю я, потому что хочу покончить с этим. Но тот профессионал дал ей уйти. Это было моей первой уликой. Вы знали, что Маура не имела никакого отношения к тому, что случилось с Даяной. Поэтому вы ее не убили. И все. Больше добавить было нечего. Я мог сказать ему о других уликах, которые указывали на него. Как Уги узнал, что Рекс был убит двумя выстрелами в затылок, хотя я ему об этом никогда не говорил. Почему Энди Ривс, связав меня, сожалел об убийстве Даяны, но ни слова не сказал про Лео. Но все это уже не важно. И что теперь, Наб? Вы вооружены, как я понимаю? Ты дал мне этот адрес, скивая Итоге. Ты знаешь, почему я здесь? Чтобы убить Бет, последнюю из тех, кто способствовал гибели его дочери. То, как я относился к тебе и что чувствую сейчас, — это настоящее. Нас связывала скорбь. Тебя, меня, твоего отца. Знаю, в этом нет смысла, в этом даже есть что-то нездоровое. Нет, я понимаю. Я тебя люблю. Мое сердце снова разрывается. И я вас люблю. Рука Оги устремляется в карман. Нет, говорю я. Я никогда бы не смог тебя убить, говорит Оги. Я знаю, но нет. Дай мне закончить это, НАП. Нет, Оги, качаю я головой. Я пересекаю комнату. Засовываю руку в его карман, вынимаю его пистолет, отбрасываю в сторону. Отчасти мне не хочется останавливать Оги. Пусть бы это закончилось изящным суицидом, изящным, аккуратным, окончательным. Покойся в мире. Некоторые сказали бы, что маятник качнулся в обратную сторону» что Оги неправильно учил меня, и если система законов не обеспечивает справедливости, это еще не значит, будто я могу вершить правосудие собственными руками, что я не имел права наказывать Трея, в той же мере, в какой Оги не имел права убивать Лео, Хэнка и Рекса. Как подумали бы некоторые, я останавливаю его потому, что хочу отдать эту работу системе юстиции. И я наконец-то понял. Возможность решать подобные проблемы надо предоставить закону, а не тем или иным людям с их страстями. Или, может быть, надевая на ОГИ наручники, я понимаю, самоубийство стало бы для него легким выходом. Если бы он убил себя, для него все и закончилось бы. Понимаю, что заставить старого копа со всеми его призраками гнить в тюремной камере – судьба пострашнее, чем быстрая пуля. «Имеет ли значение, какая из этих версий верна?» «У меня разбито сердце, я опустошен. На миг мне приходит в голову мысль о пистолете в моих руках, и я думаю, как легко сейчас было бы присоединиться к тебе, Лео». Но эта мысль мимолетна. Элли уже вызвала полицию. Оги уводят. Он оборачивается, бросает взгляд на меня. Может быть, хочешь что-то сказать, но я не желаю ничего слышать. Это невыносимо. Я потерял Оги. Никакие слова это не изменят. Я разворачиваюсь и выхожу через заднюю дверь. Вижу Мауру. Она стоит и смотрит на поля. Я подхожу к ней сзади. «Я должна сказать тебе еще кое-что», — произносит она. «Это не имеет значения». Качаю я головой. Я в тот день только раньше встретила Даяну и Элли у школьной библиотеки. Я об этом, конечно, знаю. Элли мне уже рассказывала. Даяна собиралась порвать слева после бала. Я должна была держать язык за зубами. Подумаешь, важное дело. Должна была оставить это при себе. Я уже догадался, о чем она. Ты сказала Лео. Вот так ты и узнал Лео. Он так разозлился, стал говорить о том, что вернет ее, но я не хотела в этом участвовать. И потому оказалась в лесу одна, завершая я. Если бы я ничего ему не сказала, ничего бы и не случилось. Это моя вина. Нет, ты не виновата.